Глава 20 Конор Утренние солнечные зайчики заплясали на пятачках травы на лесной подстилке, когда Конор махнул парными призрачными клинками из-за головы. На зачарованной стали горело черное пламя, облизывая воздух своими язычками, пока он тренировался. Прищурившись, Конор сосредоточился на бревне стиснув рукоять правого меча. Из-за раны в боку правая рука ослабла, и нужна была практика, чтобы восстановить мышечную память. С каждым взмахом оружие прорезало воздух, обрубая лишние ветки и все, что оказывалось поблизости. Порыв ветра налетел на кроны деревьев, листья затрепетали в потоках теплого весеннего воздуха, солнце неторопливо плыло по небу. Хотя Конор по-прежнему носил свои старые клинки в ножнах, прикрепленных к спине, он не вынимал их с самой встречи с призраком. От старых привычек трудно избавиться, и ему нравилось ощущать привычный вес на спине. Упершись сапогом в землю, Магнусон крутанулся на цыпочках, распинывая листья. От этого движения к подножию дерева посыпалась земля. Шагая между деревьями, он повторял старые техники владения мечом, которым его научил Бек-Арбор много лет назад. Клинки звякнули над головой, когда он скрестил их, чтобы блокировать воображаемый меч. Когда Конор прервался, чтобы перевести дыхание, оружие сверкнуло на ярком свете, проникавшем сквозь изумрудно-зеленые листья над головой. Тяжело дыша и испытывая приятную усталость после утренней тренировки, Конор оглядел великолепные клинки, держа их на вытянутых руках. Привычно взмахнув запястьями, он избавился от черного пламени, обжигающего клинки, и оно с шипением растворилось. По оружию пробежали солнечные зайчики, блеснувшие, как два черных драгоценных камня в его руках, великолепные. «Смертоносные! Его!» Он крутанулся на пятке, и оружие блеснуло на солнце. Клинки со свистом разрезали воздух яростно и жестоко, готовый убить по его команде. Всю последнюю неделю он каждый день удалялся в новую часть леса на тренировку, всегда внимательно прислушиваясь к уже знакомому шагу Уэсли, всюду таскавшемуся за ним. Чтобы овладеть этим оружием, нужно было оставаться в одиночестве. Ради безопасности финов и своего собственного здравого рассудка. Ему не нужно было, чтобы Фиона путалась у него под ногами в погоне за рогатым зайцем или бросалась грязью в Изабеллу, пока Конно размахивал мечом над поваленным деревом. Первое время было непросто призывать клинки. Несколько раз в голове раздавался нетерпеливый вздох призрака, когда Конор глядел на свои пустые ладони, и это лишь заставляло его стараться усерднее. Просто чтобы доказать, что мертвый король ошибался, со временем оружие стало с легкостью появляться в его руках. До сих пор удавалось хранить его в секрете от своей лесной приемной семьи, и он собирался делать это и впредь. Финны не должны были узнать правду о том, кто он такой. Сейчас точно, а может быть и никогда. Перекувыркнувшись, Конор закончил движение, вонзив меч глубоко в землю. Клинок издал тихий звон, подчиняясь хозяину, когда он ушел левым коленом в холодную почву. Его грудь вздымалась, когда он пытался восстановить дыхание. Правая рука все еще покоилась на мече, воткнутом в землю, и он вытер пот с бровей тыльной стороной левой ладони. Хотя рана в боку пульсировала тупой, не ослабевающий болью, Конор, по крайней мере, снова мог двигаться. С каждым днем дыра затягивалась, и боль понемногу утихала. В боку не колола уже три дня. Не кровоточила рана уже пять дней. Меньше, чем через неделю, он наверняка перестанет чувствовать и тупую пульсацию. — Наконец-то! — раздался в его голове мрачный голос. — Ты снова почти здоров. Конор инстинктивно вытащил призрачный клинок из земли. Он поднял меч, развернувшись на каблуках и оказываясь лицом к лицу с уже знакомым духом, парящим между двух ближайших дубов. Меч — Уперся духу в ребро, и Конор расправил плечи. Он не любил, когда его заставали врасплох. Призрак передвигался бесшумно, и макдусон почти никогда не мог предугадать, когда тот появится. «Вижу, ты все еще здесь», — сказал парень, опуская меч. «Я уже начал думать, что ты дуешься на меня. Уходим утром», — проговорил призрак, игнорируя иронию в его голосе. «Не ты, капитан этого корабля!» — рявкнул Конор. Движением руки он избавился от изумительных черных клинков, и они растворились в облаке дыма. Туманная мгла осела, как пыль. «Какого корабля?» — призрак обвел рукой, окружавший их лес. «Мы в лесу. Здесь нет никакой лодки». Конор замешкался, удивленно приподняв бровь и глядя на мертвого короля, парившего над ним. — Да нет, не настоящего корабля, это просто выражение. Это значит, что не ты решаешь, что я буду делать дальше. — А ты считаешь, что тебе хватит ума решить, что мы будем делать дальше? Призрак обошел вокруг него, полы старого потрепанного плаща трепетали при движении. Каждый день, впустую, проведенный в этом лесу, можно было бы потратить на преследование. Зандер и Отмунд уже могли передать клинки другим воинам. Мы не можем знать. Я позволил тебе вылечиться, и теперь ты достаточно здоров, чтобы снова отправиться в путь. А значит, мы уходим на рассвете. Конор рассмеялся и стал потягиваться, шагая между деревьев. «Ты позволил мне вылечиться, да? Похоже, мы с тобой видим ситуацию по-разному. Ты больше не можешь тратить время впустую. Найди кровоядные кинжалы. Убей тех, кто ими обладает. Найди записи, оставленные Айроном. Можешь захватить любой трон по пути, но ты...» «Должен добыть мне это оружие!» Конор хрустнул шеей, и по позвоночнику пробежала волна облегчения от того, что это движение расслабило напряжение в суставах. «Кто сказал, что мне нужен трон?» «Всем нужен трон!» — резко ответил старый призрак, раздраженно отмахнувшись костлявой рукой. «Это неизбежно! Так или иначе, тебе нужна королева, город или ресурсы!» Каждый раз одно и то же. Вот только на этот раз ты связался с плебеем. — Да, — сказал призрак. Его голос сочился раздражением. — Хочешь сказать, у тебя нет амбиций? Я приговорен к тому, чтобы гнить в этом лесу, пока кто-нибудь, наконец, не прикончит тебя. Конор усмехнулся и покачал головой. — Какой ты нетерпеливый! Призрак скрестил костлявые руки на груди. «А еще я прав!» Конор повернулся спиной к призраку и, схватившись руками за голову, стал всматриваться в лес. Как бы ему это ни притило, призрачный король дело говорил. Чем дольше он торчал в этих лесах, тем меньше было шансов действительно понять, кто или что гонится за ним. Ему еще только предстояло решить, как применить силу, от которой у него кипела кровь. Но Конор был не из тех, кто стремился к завоеваниям. С тех пор, как он покинул дом, парень ничего не хотел. Только увидеть новый рассвет. Решать проблемы по мере их поступления. Выжить любой ценой. Спокойствие в древнем лесу никогда не царило долго. И хаос — Скоро настанет. Это неизбежно, и он должен был подготовиться. Хотя трон не был ему нужен, выжить все же хотелось. Значит, власть была ему нужна. Нужны были ресурсы. Своя собственная крепость, пожалуй, укрепленная оборонительная позиция, которая защитила бы от бури, пытавшейся разорвать его на части. Гораздо важнее, однако, было понять призрака и разобраться, как контролировать этого мертвеца, который слился с его душой. Если эти кровоядные кинжалы могли убить призрака, Коннор должен был сделать все, что было в его силах, чтобы найти это оружие и либо припрятать, либо уничтожить. Улыбка сошла с его лица, и Магнусон, уперев руки в бока, Изучающе смотрел на древний лес. Он был домом Конора последние восемь лет, и парень даже представить не мог, что ждало за его пределами. Оукенглен город в двести раз больше любого другого города, в котором он бывал, целые королевства и леса, намного опаснее даже этих лесов. За шаткими стенами дома на дереве финнов его ждала смерть. Прежде чем все это закончится, прольется много крови, его или чьей-то еще. Пусть Конор и не хотел никого свергать, все легенды и истории, которые он слышал за всю свою жизнь, начинались одинаково и заканчивались одним и тем же выводом. Те, кто правит этим миром, стремятся к власти, и они заполучат ее любой ценой. За призраком. Придут те, кого он даже не знает, и он должен быть к этому готов. — Почему ты так услужлив? — развернулся на каблуках Конор и смерил взглядом призрака, парившего у ближайшего дерева. — Неделя молчания, и вдруг ты даешь мне дельный совет, которым я действительно могу воспользоваться. Он нахмурился. — Это очень подозрительно. — Потому что мне нужна кровь, мерзкий плебей. Призрачный король сжал костлявые руки в кулак и посмотрел сверху вниз на то, что осталось от них. «Я дитя войны. Мне нужно движение, направление, цель. Безделье в лесу навевает на меня скуку. Если, чтобы развлечься, мне снова придется наблюдать за этими чертовыми белками, я начну убивать». А! — сказал Конор, кивая. — Это на тебя больше похоже. — Я ждал, сколько мог. Тебе необходимо было подлечиться, поэтому я позволил тебе сделать передышку, но теперь ты становишься ленивым и жирным. — Жирным? — Конор напряг бицепс и указал на крепкие мышцы, обтянутые рубахой. — Я в жизни не был в лучшей форме, старый ты козел. В лесу послышались тяжелые глухие шаги Итана. Едва слышные и отдаленные, они приближались. Судя по слегка шаркающей походке и редким тяжелым вздохом, он шел уже давно. Призрачный король наклонил костлявый череп в направлении шагов плотника, притих и прислушался. — У тебя есть время до утра. — Или что? — Конор сжал руку в кулак предупреждая призрака, чтобы он не смел ему угрожать. Череп призрака крутанулся на позвоночнике, пустыми глазницами уставившись на Конора и растворяясь в воздухе без ответа. «Черт бы побрал этого старикана!» — пробормотал он. Испытывая напряжение и тревогу от невысказанной угрозы, Конор оглядел опустевший лес в поисках развивающегося плаща этого ублюдского призрака. Он постучал большим пальцем по ноге и задумался об угрозе духа, задаваясь вопросом, что он намеревался сделать, если Конор откажется удовлетворить его прихоть. Теперь больше, чем когда-либо, необходимо было разузнать о призрачном короле все, что можно. Король начал играть с ним, пытаясь понять, как его контролировать. А Конор, не собирался становиться пешкой какого-то мертвеца, парящего в воздухе. Между ними началась гонка, и победит лишь один. «Вот ты где!» Запыхавшись, проговорил Итан и облокотился от дерева. Топор лежал у него на плече, пока мужчина пытался перевести дух. «Мне нужны дрова, а здесь недавно упало несколько дубов. Поможешь нарубить для костра?» Конор кивнул и жестом попросил показывать путь, но больше всего он хотел увести его подальше от призрачного короля. Если это вообще было возможно. Если призрак был с ним связан, он, должно быть, находился там же, где и он. «Ты с кем-то разговаривал?» Итан переложил топор на другое плечо. «Мне показалось, что ты бормотал». «Просто сам с собой». Солгал Конор. Я тоже так делаю. Плотник вел его через лес. Каждая новая куща была похожа на предыдущую. Наконец, они добрались до трех поваленных дубов. Стволы растянулись на сухих листьях, их трупы были расколоты. Итон пнул сапогом ближайший поваленный дуб и передал топор Конору. Хорошее бревно! Начнем с него! Конор с привычной легкостью поднял топор над головой, а Итан облокотился о ближайшую сосну и, скрестив руки, стал наблюдать. Топор с глухим стуком ударялся от дерева, его клинок проникал глубоко в кору, и Конор с легкостью освобождал его перед тем, как замахнуться еще раз. Призрачными клинками было бы быстрее, но итану не обязательно было знать о них. Невероятно! — указал Итан на рану Конора. — Я все еще не понимаю, как ты так быстро поправился, но я благодарен за то, что мне не приходится колоть дрова. Топор снова вонзился в бревно. — У тебя еще будет такая возможность? — Итан рассмеялся. — Раз ты выздоровел, помоги мне искать новое место. Твои навыки выживания могли бы мне пригодиться при выборе. Я решил отправиться в леса к западу от Брэдфорда, в сторону Уэстхелмских гор. Я слышал рассказы о сотнях водопадов и пещер, где можно жить. Там будет лучше, чем в этих дебрях, пока мы строим новый дом». Коннор снова вонзил топор в дуб и повернул его, чтобы расколоть полуразрубленное дерево. Оно застонало под ударом, древесина раскололась от напора, и первая часть ствола откололась. Легко. Магнусон сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и оглядел разрубленное бревно под ногами. Несмотря на то, что пришлось связаться с отвратительным призраком, он не мог отрицать, что ему нравилось пользоваться преимуществами призрачного клинка. Возросшая сила и чуткие органы чувств сослужили хорошую службу, хотя Конору и приходилось есть больше, чем роти-солдат, чтобы поддерживать новые силы. Он посмотрел Итану в глаза. «Надолго я остаться не смогу». Коренастый плотник вздохнул, взглядом изучая расколотое бревно, и в конечном итоге кивнул. Он больше ничего не сказал. Конор поднял топор и продолжил работу. Глухой, ритмичный стук топора о дерево смешивался с редким шорохом, когда какой-нибудь небольшой зверек пробегал по подлеску неподалеку, но беседа оборвалась. Размахивая топором, Конор практически кожей чувствовал, как в воздухе повис немой вопрос. «Что ты такое?» Честно говоря, он не знал, как ответить. Итан почесал бороду и опустил блуждающий взгляд на лесную подстилку. «Слушай, сынок, я...» Из-за деревьев донесся кошмарный крик, и у Конора кровь застыла в жилах, когда он услышал этот чудовищный вопль. Они с Итаном уставились друг на друга, замерев на месте, и сведя брови от беспокойства. «Сюда!» — Конор передал топор Итану и обнажил парные мечи, которые всегда носил в ножнах за спиной. Призрачные клинки, пожалуй, сослужили бы лучшую службу, но он не хотел, чтобы Итан задавал слишком много вопросов. Или, что еще хуже, самостоятельно сложил два и 2. Напрягши тело и стремясь в бой каждой мышцей, Конор ввел их через лес. Деревья вокруг замерли. Никто не пел, никто не двигался. Вся живность в лесу ждала, когда опасность минет. А Конор и Итан бежали в ее сторону. Когда они добрались примерно до того места, откуда, как казалось, донесся крик, сквозь жуткую тишину послышался ритмичный звук капель воды. Будто капли дождя стекают по листьям, но дождя сегодня не было. Учитывая, что ближайший ручей находился в сотни метров от того места, звук был совершенно нелогичен. Что бы это ни было, это точно была не вода. На конора накатила тошнотворная вонь. Кисловатый запах крови пропитал воздух и наполнил легкие. Сквозь окружавшие спутников густые ветви. Проник красный туман, заполнивший небольшую опушку неподалеку. Трава была заляпана чем-то темным, и когда они подошли, запах смерти стал сильнее. Конор поднял мечи над головой, готовясь к худшему. Может, взбесившийся моровой волк среди бела дня. Однажды такое уже случалось давным-давно, еще до того, как он понял, какие кошмары поджидают его во тьме. Тогда Магнусуну едва удалось сбежать, сохранив жизнь. Когда они приблизились к багровому туману, солнечный свет озарил красные капельки, зависшие в воздухе, и капель стала громче. Конор серебристым клинком отодвинул в сторону низконависшую ветку. С ближайшего дерева свисало оленье копыта, и кровь ритмично стекала с него в небольшую лужицу на земле. Кап. Он был прав. Это была вовсе не вода. Кап. За его спиной захрустели листья под ногами, и Конор поднял руку, чтобы не дать Итану увидеть это. фин замер на полпути. Конор оглянулся на него и без слов покачал головой, предостерегая плотника, чтобы тот ничего не говорил. Возможно, их жизни зависели от их молчания. Кап. Конор осторожно шагнул на край поляны один. Ржавый запах крови в воздухе душил его из-за усиленного обоняния, и парень с отвращением сморщил нос, стараясь отогнать вонь. Ритмичная капель резко превратилась в водопад. Светок над головой потекли красные реки, пропитав рубашку и волосы. Конор поморщился от отвращения. Этот поток залил полянку двухсекундным мусоном. Когда ливень закончился, в воздухе снова завис красный туман. Наступившую тишину нарушала лишь ритмичная кровавая капель. Магнусон снова ступил на полянку, на этот раз не сводя глаз с ветвей, протянувшихся почти по всему периметру опушки. Конечности свисали с каждого дерева. Копыта, ноги, хвост. Покровавленные сухожилия отвратительной гирляндой протянулись между дубами. Листья деревьев покраснели после кошмарной смерти бедного животного. С самой толстой ветки в кроне дерева свисала голова оленя. Позвоночник мертвого животного обвивал ствол. Пропитанные кровью кости удерживали труп на месте, когда он колыхался на ветру. Язык зверя был высунут изо рта, белесые глаза невидящим взглядом смотрели на Конора сверху вниз. Магнусон пробормотал порцию ругательств в себе под нос, глядя на отвратительную сцену. Под отрубленной головой кто-то или что-то начертил на земле одно единственное слово. Борозды были до краев заполнены кровью. «Рассвет! Нурны бы побрали!» Пробормотал Итан, стоя на краю опушки. Он уронил топор, развернулся, уперев руки в колени, и его вырвало завтраком в ближайший куст. Конор зажмурился, его щеки вспыхнули от тошноты при виде этой отвратительной сцены. Но парню удалось справиться с этим приливом. Он вложил мечи в ножны, так как они были бесполезны против призрака. И, естественно, пока Итана тошнила утренним хлебом в ближайший куст, между деревьями напротив Конора проплыла тень. Костлявое лицо призрака преследовало его. Пустые глазницы заглядывали ему прямо в душу. А через мгновение уже исчезли за условатым дубом. «Я уйду утром». Конор отвернулся от зверской сцены. «Оставаться больше небезопасно. «Нет, сынок!» Итан вытер рот рукавом и заставил себя встать спиной к отвратительному зрелищу. «Я не позволю тебе отправиться в неизвестность, если за тобой охотится нечто способное на такое. Я не... Я не о том, Итан!» Конор положил залитую кровью руку мужчине на плечо. «Оставаться больше небезопасно для вас!»